накануне выступления Гайды. 15 ноября по случаю годовщины организации добровольческой армии во Владивостоке состоялся парад. Полной уверенности в том, что во время этого парада не произойдет каких-либо антиправительственных выступлений у властей не было, а потому чины войсковых частей, прибывших на парад, имели на руках боевые патроны. Однако парад прошел гладко. Вечером того же 15 ноября в учебной инструкторской школе состоялись проводы английских офицеров, состоявших в течение ряда месяцев при школе и теперь отозванных своим правительством домой. Утром 16 ноября по школе пролетела весть, что в только что истекшую ночь учебная команда и вторая рота крепостного артиллерийского батальона исчезли с русского острова, были украдены гайдовцами. После этого остальные роты батальона по приказу начальника русско-островского гарнизона полковника Плешкова тотчас же были разооружены 11 ротой школы. Здесь можно указать, что крепостной артиллерийский батальон был укомплектован преимущественно чинами, всячески ловчившими от боевых фронтов. Поэтому самозванному капитану Троицкому, в действительности он был прапорщиком запаса, совместно с какими-то типами, одетыми в форму офицеров чехословакских войск, удалось увезти вышеуказанную вторую роту школы и по дороге прихватить учебную команду. Кроме того, выяснилось, что от склада с винтовками и патронами бесследно исчез караул в полном составе, а сам склад оказался дочисто разграбленным. 16 ноября, в воскресенье, только что были уволены юнкера в отпуск, Как в школе было получено известие, что в городе не все спокойно, а потому туда вызываются полтора батальона школы. К отправке в город полковник Плешков приказал подготовиться трем ротам первого батальона и двум ротам 3 батальона. Этот отряд по только что указанной причине нахождения в отпуску ряда юнкеров оказался очень малочисленным. Нас набралось всего 280 юнкеров и стрелков при 26 офицерах и шести пулеметах. Пароходы, долженствовавшие доставить отряд школы в город, почему-то запоздали, и наш отряд прибыл во Владивосток перед наступлением сумерек 16 ноября. Нас опять разместили на Печенге, несмотря на то, что полковником Рубцом был уже сделан подробный доклад о преступности размещения на Печенге войск, вызванных на случай беспорядков. Нужно сказать, что Печенга соединялась с берегом шатким десятисаженным мостиком, размещенным на каких-то плавучих понтонах. Самый выход с корабля по длинному железному трапу был также крайне неудобен и при выходе батальона повстанцы с берега могли бы всех нас по одному расстрелять. В общем, размещение войск на печенге равносильно было загону их в ловушку. Такая обстановка обнудила полковника рубца приказать командиру второй роты выставить сторожевое охранение на берегу. Сам же полковник, вызванный комендантом крепости полковником Тилка, пошел в штаб крепости, оставив меня за старшего. Вместе с полковником в штаб крепости ушли адъютант первого батальона, поручик Суражкевич и горнест. С вечерним поездом группа юнкеров 1 артиллерийского училища возвращалась после короткого воскресного отпуска из Владивостока домой в Раздольное. Было около 10 часов вечера, когда, миновав седанку и 18 версту, поезд подошел к станции «Океанская». Здесь покой дремавшей публики был неожиданно нарушен несколькими пробежавшими по вагонам офицерами, вызывавшими всех военных выйти из вагонов на станцию. Через несколько минут все инкера первого артиллерийского училища, а было их всего примерно человек 15, и несколько офицеров и солдат различных частей собрались в маленьком зальце первого класса. Два-три офицера кавказского типа и один офицер в форме батальона морских стрелков без шапки и оружия быстро и взволнованно объясняли вышедшим из поезда о том, что всего каких-нибудь пол или три четверти часа тому назад батальон морских стрелков, расквартированный в казармах на Черной речке, что всего в двух-трех верстах от станции Океанская, вышел из повиновения своих офицеров. Дежурный офицер, вошедший в казарму, убит. Что случилось с другими офицерами и их семьями, никто не знал. Во всяком случае, их постигла, видимо, та же судьба, что и дежурного офицера. Возможно, что кое-кто бежал из своих квартир и сейчас скрывается где-либо в сопках. Возможно, что кое-кто забаррикадировался в своих квартирах и еще отбивается от взбунтовавшейся солдатни. Выслушав весь этот доклад... Подпоручик Любарский передал всех юнкеров своего училища кавказскому офицеру, принадлежавшему к чинам отряда полковника Патейшвили, а сам, в сопровождении одного юнкера, решил следовать с поездом дальше, дабы доложить об обстановке начальнику училища. Поезд ушел. Новообразованный отряд, не имевший на своих руках никакого оружия, кроме холодного, Протоптался на станции Океанская минут 20-30, пока кавказские люди не притащили откуда-то потребного числа винтовок. Но какие это были винтовки? Трехлинеек? Ни одной. Вместо них имелись берданы, японские и какие-то совсем доисторические мексиканские карабины. Вооружившись, отряд выступил со станции. По узкой улочке между дач подымался в горы отряд. Вот первая большая поперечная улица. Отряд свернул направо. Его вел один из офицеров-кавказцев. По его словам, на этой улице у какой-то лавки отряд должен соединиться с отрядом конного дивизиона полковника Патейшвили, двигающимся со стороны 18 версты. Стараясь, возможно, меньше производить шума, отряд следует по большой улице вправо. Луны нет и накрывают облака. Вдруг чу. За горой на востоке слышен шум двигающейся колонны. Это они, взбунтовавшиеся стрелки. Слышен топот ног, говор людей, позвякивание походной кухни и шум повозок. Куда они идут? Отряд правительственных воинов на минуту застыл на месте, но кавказец-офицер вполголоса говорит. Они далеко, это только эхо в горах. И снова движение, быстрое и, возможно, бесшумное. На углу у лавки соединились со всадниками полковника Патайшвили. Их как будто совсем мало, да кроме того, все пешие. По тропе в крутую гору среди леса шел правительственный отряд навстречу мятежникам, шум колонны которых становился все явственнее. У бойцов напрягаются нервы. В незнакомой местности, под командой неизвестных офицеров, с допотопными винтовками, с которыми не знаешь, когда же обращаться. Но вот шум колонны вдруг почему-то стал более глух. С каждой минутой он становится все менее ясным. Почему? В чем дело? Кавказец объясняет. «Они свернули на дорогу, ведущую ко второй речке. Теперь их не догонишь». Некоторое разочарование закрадывается в душу, но так же, как и раньше, шагаешь неутомимо вперед. Скорее дойти до казарм, скорее узнать, что случилось с несчастными офицерами батальона и их семьями. Дорога ведет теперь уж вниз. Отряд останавливается. Разбивается на несколько групп, и они теперь уже медленно спускаются к казармам батальона с разных сторон. Может быть, кое-кто из мятежников там еще остался? На тропе фигура в офицерском пальто мирного времени. За ним другая и две-три женщины. Первый из них – штаб-офицер, далеко не молодой. Он взволнован, подавлен и вместе с тем радостен, что правительственный отряд прибыл на выручку их. Полковник в полном здоровье его спутники, также, видимо, не пострадавшие от мятежников, вызывают некоторую неувязку у умах чинов правительственного отряда. Вопросы, ответы. И что же выясняется? Да, да. Батальон взбунтовался. Дежурный офицер чуть-чуть не убит, но слава богу все обошлось без крови. Бунтовщики не тронули своих офицеров, не ограбили ни квартир, ни цехих гаузов. Свои собственные фельдфебеля, унтер-офицеры, какие-то люди с бело-зелёными ленточками держали бунтовщиков в полном порядке. Быстро собравшись, построившись Погрузив нужное оружие, огнеприпасы и обмундирование, они в порядке покинули казармы, уйдя неизвестно куда и силой прихватив с собой одного из офицеров батальона, чуть ли не дежурного по батальону, дабы воспользоваться им как специалистом. Дозорами пройден весь район казарм. Никого из мятежников нет, они все ушли. Все офицеры и их семьи целехоньки. Выставлены посты. Остальные собрались в офицерском собрании батальона и обменивались своими догадками и разгадками о странном поведении мятежников, не сорвавших с себя даже погон, их целях и задачах, мирно чаевали в обществе нескольких офицеров, ушедшего в батальона и членов их семейств. Поздно ночью, часа в два или три, в расположение казарм на Черной речке прибыла броневая машина. Она была послана навстречу мятежникам, но разъехалась с ними, двигаясь не той дорогой, по коей ушел сбунтовавшийся батальон. Прибыв в штаб крепости, полковник Рубец заявил коменданту крепости, полковнику Томилко, на недопустимость пребывания отряда на печенге. Полковник Томилко вполне согласился с доводами полковника Рубца и приказал перевести отряд с печенги в здание штаба крепости, окружного суда и на вокзал. Все эти три здания находятся на разных сторонах вокзальной площади. Кроме того, одна рота должна была занять здание штаба округа на Олиутской улице в расстоянии 5-6 минут ходьбы от вокзала. Полковник Томилко передал в распоряжение полковника Рубца следующие части. Первое. Полуроту 35-го стрелкового полка при офицере. Второе. Батальон егерей капитан Пономарев. Личная охрана начальника края генерала разанова Третье. Взвод русских легионеров, недавно прибывших из Франции. Четвертое. Броневой поезд «Калмыковец». Казалось бы, войск достаточно для разгрома бунтовщиков, но когда полковник Рубец обратился к находившимся тут же начальникам, то выяснилось. Командир полуроты 35-го полка указал, что его люди измотались, и поэтому он на них не надеется. Капитан Пономарев заявил, что положиться можно только на его первую роту. Остальные роты ненадежны, да и на первую роту он не вполне надеется. Командир Калмыковца ответил, что у него 60 бойцов, но так как поезд находится в тупике и за гайдовскими вагонами, то положение его тяжелое. Гайдовцы ему объявили, что если его люди будут участвовать в борьбе против них, то все они будут ими, гайдовцами, истреблены. Все же этот офицер обещал, выйдя из затруднительного положения, помочь полковнику Рубцу. Начальник бронепоезда произвел очень хорошее впечатление на полковника Рубца и во время боя вполне оправдал его предчувствия, несмотря на то, что гайдовцы свели его броневой поезд с рельс. Из легионеров в штабе крепости никого не было и только перед окончанием боя начальник легионеров, штабс-капитан, ныне полковник хопков явился со своими 38 бойцами к полковнику Рубцу. После вышеуказанных заявлений полковник Рубец решил, что рассчитывать он может только на своих школьников, но прежде всего ему надо было изъять свой отряд из-за подни. Полковник Рубец прислал ко мне поручика Сурашкевича с гарнистом, передавая через них приказание о выводе отряда в район вокзальной площади, решив встретить нас у вокзала. Время до подхода школы Рубец потратил на выяснение все обстановки через полковника Томилко и находившегося тут же его начальника штаба, подполковника Кононова. Полковник Рубец узнал, что расквартированный на Черной речке близ станции Океанская батальон морских стрелков вышел из повиновения офицеров. Один из офицеров там был убит солдатами. Этот батальон намеревается идти в город на помощь гайдовцам. Но против этого батальона из города вышлан броневой автомобиль. Есть данное, что днем 17 ноября к гайдовцам присоединятся портовые рабочие, рабочие Дальневосточного казенного завода и грузчики «Краса и гордость Владивостокского пролетариата». Союзом моряков торгового флота на митинге, состоявшемся 16 ноября, была вынесена резолюция о неподдержке Верховного правителя и всяческом содействии гайди гайде и эсерам. С этим союзом моряков все время поддерживают тесные связь чины крепостной флотилии, а поэтому надеяться на нее нельзя». Кроме того, не вполне надежны следующие войсковые части. Местный батальон на русском острове, основная железнодорожная база, около 200-300 штук, и автомобильная команда, бронемашина, ходившая навстречу морским стрелкам, как раз была из этой команды. Таким образом, полагаться вполне во Владивостоке можно на учебно-инструкторскую школу и на гардемаринов морского училища. Отношение к нам чехов и американцев подозрительное. Остальные же интервенты подтвердили, что кто первый начнет военные действия, тот будет разоружен. Только что ушел с печенги полковник Рубец, как командир второй роты капитан Волкович, донес мне, что его сторожевые посты вошли в соприкосновение с постами гайдовцев, что гайдовцы передают пачки своих воззваний юнкерам, в вагонах гайдовцев заметно движение, а на путях они установили против нас пулеметы. Прибыл поручик Сурашкевич и доложил, что полковник Рубец требует немедленно покинуть Печенгу, но в это время мы со всех сторон были уже окружены гайдовцами. Зная требования начальства, ни в коем случае не ввязываться в бой первыми, я был в нерешительности, как поступить. Приказал штабс-капитану Щедринскому попробовать со взводом пройти через двор добровольного флота, но штабс-капитан Щедринский был остановлен гайдовцами и вернулся назад». Суражкевич упорно настаивал, чтобы с боем пробраться к вокзалу. Юнкер Третьей роты Шнейдер заявил, что он переоденется в костюм кочегара и доставит коменданту крепости доклад о создавшемся положении. До выполнения этого я, по совету управляющего добровольным флотом господина Кузьменко, сделал попытку захватить пароход «Диамид», чтобы на нем перевести постепенно наш отряд. Попытка эта не увенчалась успехом. В это время мы увидели, что к нам подходит полковник Рубец, который, не дождавшись нас у вокзала, удачно прошел через посты гайдовцев, выдав себя за одного из постоянных жителей Печенги. Часа через полтора Шнейдер вернулся из штаба и доложил, что в два часа ночи за нами придут пароходы. По прибытии к нам катеров «Стрелок» и «Форд» мы, возможно, тихо погрузились, сняли в последний момент сторожевое охранение и без отличительных огней отошли вглубь бухты «Золотой Рог». Стрелок и форт пристали у клубной площади. Быстро поднявшись по крутому откосу, отряд учебно-инструкторской школы выбрался на главную улицу, Светланскую. Мерно отбивая шаг, школа шла по мертвому городу, ни прохожих, ни проезжих. На Светланке много валялось прокламаций гайдовцев, призывающих свергнуть иго колчаковцев. На пути к вокзалу вторая рота отделилась для занятия штаба округа. По прибытии на вокзальную площадь полковник Рубец приказал 3-й роте – подполковник Хартлинг с двумя пулеметами первой роты занять штаб крепости. 9-й роте – капитан Зайченко с тремя пулеметами первой роты занять штаб крепости. 10-й роте – штабс-капитан Швейниц с одним пулеметом первой роты занять окружной суд. По распределении своих род приблизительно около пяти часов утра 17 ноября полковник Рубец имел последний разговор с комендантом крепости, полковником Томилко. На странице 13 своих записок полковник Рубец пишет. «С этого момента я не получал никаких распоряжений и указаний от кого-либо из чинов штаба крепости и штаба округа, вплоть до атаки вокзала. По телефону я не мог добиться узнать место пребывания генерала разанова его начальника штаба и коменданта крепости». все мои письменные донесения остались без ответа. Моя личная явка в штаб для доклада тоже осталась без результата, так как пребывания указанных лиц никто мне не мог сообщить. Между тем, события в день 17 ноября развивались с невероятной быстротой и, понятно, в такое время высшая военная власть в городе должна была бы поддерживать непрерывную связь с лицом, которому подчинены были все правительственные войсковые части, действовавшие против мятежников на важнейшем участке. Интересно было бы выяснить, что происходило в это время в штабе округа. Ведь на эти два дня до описываемых событий начальником штаба округа был полковник Сыромятников. В ночь же с 17 на 18 ноября, часа через 2-3 после того, как наши 9 и 10 роты под давлением гайдовцев покинули вокзал и мы готовились сделать контратаку, вдруг неожиданно зазвонил телефон. Я подошел к телефону вместо полковника Рубца, так как последний находился в это время в цепи стрелков 9 и 10 рот. «И отлично помню, и так занесено мною в моих записках. Звонил генерального штаба подполковник Смирнов. Заявил, что он начальник штаба округа. Полковник Рубец в своих записках назвал звонившего полковником Сыромятниковым, но я уверен, что это ошибка. И что в это время начальником штаба округа полковник Сыромятников не был». «Моя уверенность основывается еще на том, что под конец боя, 18 ноября, я встретил у вокзала генерал-лейтенанта Барона Будберга, которого я хорошо знал по службе во Владивостоке еще до начала Великой войны». Мы разговорились, и барон мне сообщил, что ему вчера, то есть 17 ноября, предлагали пост начальника штаба округа, на что он от него отказался. Таким образом, получается, что 17 ноября, то есть в самый критический момент, начальника штаба округа вообще не существовало. А где был в это время генерал разанов По некоторым сведениям, со своим штабом генерал разанов находился в эшелоне не то на первой, не то на второй речке, откуда и руководил подавлением мятежа. По этим же сведениям при Розанове находились бронепоезда и кое-какие надежные части. Насколько это показание соответствует действительности, проверить мне не удалось.